Глава пятьдесят седьмая. Донателла. Тэли следовала бы приложить больше усилий, чтобы помешать сестре осуществить свою задумку. Когда Тэла вошла в тронный зал под руку с Джексом, упавшая звезда выглядел почти скучающим, а теперь казалось, одно неверное слово могло заставить его поджечь весь тронный зал. В его глазах мерцали языки пламени. То с каким яростным стремлением защитить он смотрел на Скарлет, подсказал Телле, что он способен с одинаковой легкостью и запереть ее сестру в башне и испепелить ее. Охваченная паникой Телла задрожала, и Джек с крепче обхватил ее руками и притянул ближе к себе. Но даже его утешающее прикосновение не могло полностью успокоить её. Далла испугалась, что если немедленно что-нибудь не предпримет, то увидит повторение недавних событий, стои лишь разницы, что место матери займёт Карлет. "Телла, прошептал Джекс, твою сестру уже не спасти. Её замысел не сработает". Нужно убираться отсюда, пока упавшая звезда не выместил свою ярость на тебе. Мощная волна страха захлестнула Телу. Джекс прав. Будет гораздо безопаснее, если она пойдёт с ним, ведь он никогда не допустит, чтобы с ней что-то случилось. Джекс будет защищать Телу до скончания веков. Но Телу не могла оставить сестру сражаться с упавшей звездой в одиночку. Карлет никогда не выиграет. Даже если говорил и оставит её в живых, любви он к ней явно больше не испытывает. Растэлл не может убить упавшую звезду, ей по крайней мере нужно помочь Карлет выбраться отсюда. Поверь мне, Джекс, у меня есть идея. На самом деле, это была ужасная идея. Но именно она, как частенько случалось у Теллы, могла обернуться успехом. Мама вскричала Тела. Не станет он о тебе заботиться. Она вырвалась из объятий Джекса и прыгнула между Скарлетт и упавшей звездой. Глаза Мойры покраснели, и пламя вспыхнуло вновь.